Глава двадцатая. Оксана. Утро понедельника началось довольно хорошо. По дороге в школу я зашла в свою любимую кофейню и, взяв латте и пирожное, пошла дальше. Только вот стоило мне дойти до дверей учебного заведения, как в дверях я встретилась с недовольной Валентиной. На ее скуле я заметила свежий синяк, замазанный толстым слоем тонального крема. И первый раз за время нашего с ней знакомства мне не было ее жаль. Пусть это звучит не очень-то хорошо, но мне и правда не было ее жаль. Все мы получаем то, что заслужили. Довольно, процедила она сквозь зубы. Я почему-то думала, что она мне больше слова не скажет, но ошиблась. Ты о чем? С непонимающим видом проговорила я и отпила лата из кружки. — Из-за тебя Кирилл меня бросил, а тебе-то он не нужен. — Да, Валюш, ты права, не нужен, я его не держу. — Как стать тебе в роли ненужной игрушки? Поиграл с тобой мажор и выкинул? Она довольно улыбнулась мне, а ее слова словно землю подо мной пошатнули. Поигрался, бросил. Да, я чувствовала себя ненужной вещью. но старалась бороться с этим чувством безысходности. «Валь, так тебе должно быть виднее, как я себя чувствую, не так ли?» «На вот, подруга, получай!» С ее лица сползла довольная улыбка, и она, пихнув меня локтем в бок, поцокала в учительскую. «Ну и черт с тобой! Я довольна тем, что ответила своей бывшей подруге, но легче на душе не стало». Я уже подошла к своему кабинету, когда завуч поймала меня за руку. «Оксана Георгиевна, как? Выздоровели?» Мир Станиславовна улыбнулась мне своей доброй улыбкой. Эта женщина меня всегда восхищала. Вот с кого и нужно брать пример, так это с нее. У нее было много завистников, которые вставляли и вставляют палки в колеса, но она никогда не опускалась до их уровня. Всегда была улыбчивой, со стороны даже и не подумаешь, что у нее есть какие-то проблемы. Здравствуйте. Да, спасибо. Оксаночка, уже в конце этой недели у нас состоятся новогодние балы, и вас сделали ответственной за украшение спортзала. Хорошо. Да, обрадовали так обрадовали. Я любила новогодние праздники, но перспектива приглядывать за школьниками, которые втихую принесут алкоголь и напьются в туалете, меня не особо радовало. Но никуда от этого не денешься. Вместо своего обеда я пошла в ЗАГС, чтобы наконец-то подать документы о разводе. Как я и предполагала, Кирилл не пришел. Хотя я ему утром напомнила. Но ну, это уже не мои проблемы. Не хочет по-хорошему, значит, разведемся через суд. Я готова взять свою жизнь в свои руки. Наши привычки, как правило, всегда над нами берут верх. Вот и моя привычка оставаться после уроков, как всегда, доминирует. Я сидела в кабинете, не замечая, что за окном уже давно стемнело, и пора домой, как дверь в учительскую осторожно отворилась. Оксана Георгиевна, а не пора ли вам домой? Все уже давно ушли, его у меня только одна остались. Я подняла голову на улыбающегося старичка-охранника. Уже ухожу. Давно пора. У вас дома муж, пожалуй, заждался, а вы тут все с тетрадями двоечников сидите. Да уж, мужа я сейчас хотела видеть в последнюю очередь, но не стала больше заставлять охранника нервничать. Накинула на себя пальто и пошла домой. От дома до работы я всегда ходила пешком. Времени на это уходило минут двадцать, не больше, и мне сегодня безумно повезло, что Кирилла не оказалась дома. Как, в принципе, и раньше. А я думала, он и правда может поменяться. Конец рабочей недели подкрался незаметно. Сегодня уже последний учебный день, уроки сокращенные, вечером новогодний бал. В спортзале была безумно красиво украшена новогодняя живая елочка. А вот дома у меня еще ничего не было украшено, хотя послезавтра праздник. Раньше я как-то к этому празднику подходила ответственно, и еще несколько месяцев назад думала, что мы с Кириллом на новогодние праздники куда-нибудь съездим. но, видимо, не в этой жизни. Дождавшись окончания новогоднего бала, я проследила, чтобы закрепленных за мной учеников забрали родители и пошла домой. Времени уже было около одиннадцати вечера, когда я вышла из школы и направилась в сторону дома. Я стояла на пешеходном переходе и ждала, когда для меня загорится зеленый, давая разрешение идти. Дождавшись, я ступила на дорогу и прошла уже половину пешеходного перехода, как откуда-то сбоку вылетела машина, несясь на бешеной скорости, избивая меня. Я не поняла, как все произошло, но точно почувствовала удар. Мое тело приземлилось на правый бок, сильным ударяясь. Из-за мощного удара головой об асфальт я подумала, что она у меня отлетит. Сильная боль пронзила мою ногу. И я не могла толком пошевелиться, и только громко застонала. Где-то над собой я услышала мужской голос, который мне что-то говорил, и открыла глаза. Надо мной возвышался мужчина, лицо которого мне показалось безумно знакомым, но я не приняла этого внимания, совсем было не до того. — Вот так вот, ухватитесь за меня. Он обошел меня сбоку, подхватил на руки и понес в свою машину, усаживая на заднее сиденье. Все это время, пока мы ехали в больницу, я не говорила ни слова. Была такая боль, что говорить было невозможно. Мы остановились у больницы, и мужчина вышел из машины, открыл мне дверь и уже хотел взять на руки, как я его остановила. Подождите, я могу сама дойти. Хорошо, но я вам помогу. От помощи не отказалась, на ногу было больно вставать. Мы пришли в приемный покой, и медсестра, заведя на меня карточку, проводила в рентген-кабинет. Прежде чем уйти, я взяла номер мужчины на всякий случай, вдруг полиция заинтересуется моим помощником. Да и мне было бы не лишним сказать ему огромное спасибо, ведь если бы не он, я бы так и валялась на дороге. Ведь тот, кто меня сбил, уехал, даже не остановившись и не поинтересовавшись, что со мной. Я сидела на кушетке и ждала врача, когда дверь кабинета открылась, и вошел высокий молодой человек, читая историю болезни в своих руках. Как только он поравнялся со мной и поднял голову, наши взгляды встретились. «Рома?» Я думала, меня уже ничего не может удивить, но все же это произошло. «Привет, Оксан, я рад тебя видеть». На лице мужчины показалась улыбка. «Я не ожидала, что ты...» «Не думала, что я врач», — засмеялся он. «Да уж, я-то думала, что сын мэра, с которым мы познакомились на благотворительном приеме, окажется просто симпатичным мажором, который растрачивает папины денежки. Но чтобы вот так? Жизнь поразительная штука». «Да». Он обвел взглядом мой потрепанный вид, и его брови нахмурились. «Это значит, тебя сбила машина. Как видишь». А я думал, что Салахов хорошо охраняет своих женщин. Мы... Не договорила, а только помотала головой со стороны в сторону, и он все понял. Ладно, сделаем рентген и поймем, как дальше работать. Как оказалось, я родилась в рубашке. Нога, которая безумно болела, оказалась всего лишь, что на ней небольшая трещина в кости, а голова, которой я сильно ударилась о землю, еще лучше. Никакого сотрясения, просто сильный ушиб, который обойдется шишкой. Мы сидели с Ромой в процедурном кабинете, он накладывал мне на ногу такую повязку, как дверь процедурного кабинета резко распахнулась, и вбежал бешеный Таир. Мы с Ромой одновременно обернулись на него. «Оксана, мне сообщили, что ты...» Он не договорил, как я его резко прервала. «Ты что здесь делаешь?» При виде этого мерзавца во мне начинала закипать кровь. Так много хотелось ему сказать, а лучше послать далеко и надолго. Он ведь разрушил мою жизнь и думает, что может так просто врываться? Что с ней? Он, не обращая внимания на мой вопрос и игнорируя меня, обратился к Роману. Просто небольшая трещина. Я отвезу тебя. Он встал около двери и сложил руки на груди. Что ты? Все, я не сдержалась. Отвезешь меня? Таир, да, ты совсем рехнулся, что ли? Ты выбросил меня, наигрался и отвез обратно к мужу, а до этого держал в заперти в своей квартире одну, а теперь думаешь, что можешь снова врываться в мою жизнь, отказавшись от меня? Да пошел ты к черту, слышишь? Позволив злости захватить меня, я совсем забыла, что мы находимся не одни. Отдышавшись, я перевела взгляд на Рому. «Прости», — сказала я ему. «Таир Намикович, прошу вас покинуть процедурный кабинет и подождать за дверью. Как пациентка освободится, она к вам выйдет». Таир нехотя вышел за дверь, но прежде чем это сделать, он обвел меня и Рому убивающим взглядом. «Спасибо», — тихо проговорила я. «Хочешь, я тебя отвезу? Отпрошусь ненадолго». «Нет, не нужно. Ты и так для меня много чего сделал, Так что не стоит, я вызову такси». «Хорошо. Вот, возьми». Он протянул мне свою визитку. «Если нужна будет какая-то помощь, звони в любой момент». От визитки я не отказалась, положила ее в сумочку. Стоило мне оказаться в коридоре, как тут же возник Таир. «Я отвезу». Снова над ухом послышался его голос. «Не стоит». Ступая и чуть опираясь на больную ногу, проговорила я. Но не успела я сделать еще один шаг, как меня подбросило, и я оказалась на руках Таира. «Салахов, а ну отпусти меня немедленно! Или ты не запомнил, что я тебе сказала в процедурной? Так я повторить могу!» «Не нужно. Пока полностью не поправишься, будешь жить у меня». «Нет, ну этот экземпляр вообще, похоже, не понимает русского языка. И как ему объяснить, что я не хочу быть с ним рядом?» Даже находиться в одной комнате для меня смертельная пытка. Я не хочу сейчас знать о нем ничего. Лучше бы я посильнее головой ударилась, чтобы получить потерю памяти. Так было бы куда легче для меня. Мы уже вышли на улицу, как я снова заговорила. Таир, прошу, отпусти меня. Я сама доеду до дома. Как ты не можешь понять? Я не хочу тебя видеть, слышать. Я хочу просто научиться жить без тебя. Оксан! ничего не говори просто отпусти меня хорошо он сдался а я первый раз за день хоть чему-то обрадовалась но я отвезу тебя до дома сам хорошо уступила я и машинально сильнее прижалась к нему вдыхая терпкий запаходи колонна и слушая как сильно бьется его сердце на улице я заметила три машины с охранниками среди которых было тот парень что меня спас А это значит, что он следил за мной. Все правильно. Тот следил за мной, отвез в больницу и обо всем рассказал Салахову. А как бы тогда по-другому он смог узнать, где я и что со мной? Ну и гад же он. Нёсся по ночному городу, выжимая педаль газа на полную. При одной мысли только, что с моей женщиной могло что-то случиться, что я мог потерять ее навсегда, начинаю задыхаться. Хорошо, что ночью дороги пустые, а не миновать аварии. И так нарушил всевозможные правила, пока ехал в больницу. Пожилая медсестра в приемном отделении сказала, где найти Оксану. Ну и при этом, не забыв вынести мне мозг всякими, не положено. Надев бахилы и накинув на плечи тряпку, которую они называют «халатом», Я пошёл в указанном направлении, но стоило мне открыть дверь процедурной и увидеть, как этот грёбаный сын мэра перебинтовывает ногу, прикасаясь к Оксане, захотелось дать ему в морду. К ней никто не должен прикасаться, кроме меня. Быстрее бы это все закончилось, и я снова мог бы забрать Оксану к себе. Всю дорогу к ее дому мы молчали. Я думал только о том, чтобы поскорее найти того, кто причинил моей женщине вред, и растерзать его. «Таир, я дальше сама могу дойти?» «Это не обсуждается. Если ты отказалась поехать ко мне, то я должен быть уверен, что до своей квартиры ты дойдешь в целости и сохранности». Помог ей выйти из машины и подняться на нужный этаж. «Все, ты проводил, можешь идти». как же хотелось снова прикоснуться к ней, что аж скулы сводила. Не заметил, как сорвался и прижал ее спиной к железной двери и навалился. Мои руки проскользнули через пол и пальто и поселились на ее талии, а губы напали на ее губы и властно под себя поджали. В первые секунды Оксана сопротивлялась, а потом сдалась и ответила мне. Мы какое-то время стояли и целовались в ее обшарпанном подъезде, пока в девушке снова не проснулась злая ведьма и не оттолкнула от себя. Таир, не нужно. Оксана тяжело дышала. Я взял ее личико в свои ладони и своим лбом уткнулся в ее лоб. «Почему?» – прошептал я ей. «Внутри меня все горело. Еще секунда, и я сорвусь, наброшусь прямо здесь на нее». «Да потому что ты бросил меня». Поиграл и бросил. Блядь, ты опять за свое. Сквозь зубы прорвался нечеловеческий рык. Так нужно, понимаешь? Ты мое уязвимое место. Я и так привлек к себе немало бед. Нужно подождать. Совсем немного, и я опять тебя заберу к себе. Выдохнул в ее губы и слегка прикоснулся к ним. Какие же они были сладкие, словно мед. Заберешь? А ты не спросил, хочу ли я, чтобы ты вновь появился в моей жизни? опять старая песни ладно тебе пора отдыхать а мне решать возникшие проблемы оксана хотела еще что-то сказать но я напоследок жадно ее поцеловал и ушел пока она снова не завела свою шарманку